Глава 13. До моего прослушивания и отъезда оставалось всего несколько дней. Настало время всерьез заняться поисками партитуры. Я была уверена, что она где-то здесь, в этой квартире. Я обвела глазами комнату, будто ища подсказку. Конечно, прошло уже больше сорока лет, и это затрудняло поиски. Наконец, я решила не церемониться и посмотреть везде, где только можно, даже если придется перевернуть все вверх дном. Я начала с секретера. Вполне возможно, что партитура лежит где-то там, в куче других бумаг. Чего там только не было. Старые квитанции, медицинские выписки, рекламные буклеты и прочее. В глубине ящика, за ворохом всякой всячины, я обнаружила потайное отделение с дверцей из матового стекла. Конечно, вряд ли партитура поместится в таком маленьком пространстве, но я все же заглянула внутрь. Там лежала старая чековая книжка «Рождественская открытка» от Розы, где она, еще маленькая девочка, пишет о своей любви к матери и вырезка из журнала 1968 года. Заинтригованная я стала читать. «Феминистки в трауре». Ушла из жизни итальянская активистка Джо Витали, ближайшая соратница Маргарет Сенгер, выступавшая за контрацепцию и контроль рождаемости. Маргарет Хиггин Сенгер, американская активистка, основательница Американской лиги контроля рождаемости. Ныне Американская федерация планирования семьи. Она скончалась в своей квартире в Бруклине в возрасте 80 лет. Джо Виталия, настоящее имя Джузепина Виталия, родилась в Мессине, Сицилия, и эмигрировала в США с семьей в 1902 году. Медсестра и акушерка, она посвятила свою жизнь борьбе за право женщин самостоятельно решать вопрос о материнстве. Неоднократно подвергалась аресту за распространение материалов непристойного характера. Работала акушеркой в первой клинике контроля рождаемости, основанной Маргарет Сенгер в 1916 году и почти сразу закрытой властями. Благодаря стойкости и решительности этих и многих других активисток, боровшихся за права женщин, вопрос контроля рождаемости привлек к себе должное внимание общественности. И именно благодаря этим женщинам в 1960 году в продаже появились первые противозачаточные таблетки. Каждый ящик в этой квартире скрывает целый мир. Я продолжила поиски. Настала очередь при кроватной тумбочке. Сортируя бумаги и разрывая на клочки ненужные, я вдруг вспомнила о фортепиано прадеда. Интересно, что стало с инструментом? Здесь ли он еще? Я резко вскочила, так что разложенные бумаги и счета разлетелись по всей комнате, но это меня не волновало. В гостиной, как всегда, царил полумрак, ставни были прикрыты, и я включила свет и принялась стаскивать чехлы с мебели. И вот у стены показалось оно. Старая фортепьяна «Стейнвэй», черная и блестящая. На нем лежат потрепанные и пожелтевшие ноты, оставленные здесь бог знает сколько лет назад. Некоторые с оторванными обложками и перепутанными страницами. Шопен, Бетховен, Шуберт. Несколько страниц из учебника Бенджамина Чези. Методика обучения игре на фортепиано. И, наконец, в самом низу под кипой бумаг большой белый конверт с почтовыми штемпелями. С замирающим сердцем я достаю из страницы и читаю «Цветущий сад». Надпись сделана красивыми готическими буквами, как было принято в те времена. Я быстро переворачиваю страницу. Камерная опера в одном действии. Композитор Пьетро Малара. Либретто Франческо Поти и Пьетро Малары. И ниже посвящение. Розе. Я едва сдерживала слезы. Между страниц лежала также пожелтевшая открытка с надписью «Моей девочки», которую я еще не имел возможности обнять, «Папа». Произведение было небольшое, всего несколько страниц. Я просмотрела вступление, подняла крышку фортепиано и попробовала сыграть несколько нот. Честно говоря, я растерялась и не могла сообразить, что делать дальше потом вернулась в комнату за телефоном, позвонила своему бывшему преподавателю по вокалу, и он устроил для меня встречу с профессором Ганжеми из консерватории. Когда я передала Ганжеми сочинение прадеда, я почувствовала невероятную легкость и прилив позитивной энергии. Но одного разговора с Марко оказалось достаточно, чтобы вся эйфория мигом улетучилась. Не вникая в суть дела, Марко заметил. Если бы твой прадед был стоящим композитором, мы бы знали о нем». Я бросила трубку, решив, что не позволю этому человеку испортить такой прекрасный день. Светило солнце, и мне хотелось им насладиться. Я отправилась на улицу Сан-Себастьяна, чтобы пройтись по музыкальным магазинам. Кто знает, были ли они здесь во времена Пьетра Малары. Я была взволнована, и мне не терпелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Я позвонила Есике и рассказала, что наконец-то нашла сочинение прадеда. «Собирайся, увидимся в отеле санта Лучия на побережье. Я угощаю». Есика не проявила особого энтузиазма, как я ожидала. Некоторое время она молчала, потом сказала, что скоро будет. Я вошла в холл отеля и стала осматриваться по сторонам. Конечно, со времен Костанцы и Пьетро тут многое изменилось. Я приметила большие красивые зеркала в стиле модерн и спросила у швейцарца, сохранились ли здесь еще какие-нибудь старинные вещи. Но он не смог ответить на мой вопрос. Сказал только, что одно из помещений когда-то было зимним садом. А еще сохранилась широкая мраморная лестница, ведущая на верхние этажи. Я поблагодарила его, прошла в бар и выбрала место у окна с видом на улицу Портенопе -э -ну и Кастель де лёва В зале было пусто. Лишь в дальнем углу сидели двое японцев за ноутбуком. Вскоре появилась Есика. Она уверенно шагала на высоких каблуках, пряча лицо за огромными очками с темными стеклами. «Где ты откопала эти чудные винтажные очки?» «Я берегу их для особых случаев», — ответила Есика равнодушным тоном. «Ну что, поднимем тост за твою находку?» «Кстати, почему ты решила встретиться именно здесь?» — добавила она, зираясь по сторонам. Она была какой-то нервной, и я не могла понять, почему. Не смейся, но мне захотелось пройтись по местам Костанцы и Пьетра. «А, так у тебя паломнический тур», — небрежно бросила Есика и уселась за столик. Они жили в этом отеле, когда приехали из Нью-Йорка. Только представь, как здесь было красиво. Гавань, рыбацкая деревушка. Жаль, что зимний сад не сохранился. Официант принес напитки и закуски. «Сегодня я совершила большую прогулку. Продолжала я. Ну, знаешь, такой день памятников. Консерватория, Академия изящных искусств, кафе Гамбринус, Сан-Карло, палаццо Делла Боргезия. Оказывается, магазины Мели находились прямо напротив Сан-Карло. Ты знала об этом?» Есика не ответила. «Ты в порядке? Прости, ты не могла бы снять очки?» Ноль реакции. Я протянула руку, сняла с нее очки и ужаснулась. Правый глаз распух так, что почти не открывался, а века было ужасного фиолетового цвета. «Ну вот», — чуть слышно произнесла Есика, «теперь ты знаешь, что представляет собой мой мужчина». И она снова надела очки. «Мужчина? Да разве это мужчина? Ты должна заявить на него в полицию. Хочешь, я пойду с тобой?» Наконец Есика улыбнулась. «Не беспокойся. Все равно я уезжаю. В Берлин. Я получила стипендию. Все уже готово». «Я уверена, что поступаю правильно и уеду без сожалений. И хватит об этом. Давай лучше выпьем за твоих предков и насладимся этим великолепным видом. Выпьем за твою прабабушку, за ее мужество и выбор, который она сделала». «Да! Лебямо нальетти калочи!» «Поднимем мы кубки веселья, итальянский. В русскоязычных источниках часто застольная песня». Дуэт из второй сцены первого акта оперы «Тревиата» Джузеппе Верди.